Наталья Александрова. Фермуар «Последний фрейлины». Роман. Серия «Артефакт энд детектив». Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+. аннотация. Все началось сто лет назад вместе с историей, которая потрясла мир. Император казнен. В стране переворот. Лучшие фамилии. Цвет нации в спешке покидают Россию. Ей, фрейлине, последней императрице, не спасти гибнущую династию. Но сохранить ожерелье, которое хранит тепло рук последних Романовых, она обязана. Кружным путем через Турцию и Балканы алмазный фермуар императрицы попадет в Европу чтобы еще не раз защитить тех, кто нуждается в заботе и милосердии. А кто кого сейчас хранит? Настя, случайная наследница той самой Фрейлины, эту алмазную диковину, или фермуар ее, запутавшуюся и наивную костюмершу Петербургского театра.